Что-то вы совсем бледненькая сегодня. Давление поди скачет из-за погоды. Да, пробормотала тетя Фира, наверное. А мы тут моего обсуждаем, сказала одна из бабушек Наталья Фаминишна, и тетя Фира вспомнила, что она тоже вроде обитала в двухкомнатушках одна и ради приварка к пенсии тоже вроде пустила жильца. Ведь что на медне учинил? явно не в первый раз стала жаловаться Натали Фамильишна. Молодой, пришел выпивши, по телефон свой на полную громкость, а сам по телефону звонить. Он это значит в коридоре себя разговаривает, а мне его музыка как палкой на голове. Выселю, пригрозила она, глядя на тетю Фиру так, словно Это та была во всем виновата и выселать предстояло именно ее. А вас-то как, Фирочка, не обижает? – спросила другая старушка. Да вы не стойте, присаживайтесь. Прямо смотреть жалко на вас. Да я так в магазин бегу, не уклюже соврала тетя Фира. Скомкала в руках хозяйственное войско и вдруг выпалила: мой-то, а образцовый он у меня. И вам такого желаю. Вчера вот в 8:00 вечера домой пришёл, программу время со мной посмотрел и спать лёг. Сказав так она, задохнулась и деревянной походкой пошла прочь. Несмотря на возраст, у неё был очень острый слух, и она услышала, как Наталья Фаминишна Загавощицкие прошептала ей в спину: Не иначе тоже еврейчика поселил, вот и хвалит его. В магазине возле Чернышевской тётя Фира купила совершенно ненужную ей пачку соли и после глубоких раздумий добавила упаковку спичек. Я осознала, что решение, о котором она думала возле парадного, было принято. Нельзя сказать, чтобы на душе сразу стало легко, тётя Фира вышла на набережную, и долго смотрела, как несёт свои воды шершавая, вспухшая за ночь Нева. Ощутила в конце концов некоторое успокоение и направилась дальше, уже без прежней дрожи в коленях. Даже вполне осмысленно приобрела пачку замороженной цветной капусты, хотя на соседнем прилавке лежала свежая. Купила в аптеке глюконат кальция в ампулах для инъекций и повернула домой. Свой порог она переступила с замиранием сердца. Ей почему-то казалось, будто Снегирёв сидит посреди комнаты и со зверским выражением лица чистит большой пистолет. Ничего подобного. Он по-прежнему спал мёртвым сном. Не догадывайся, какая эмоциональная буря происходила поблизости. Зато Васька вмиг прыгнул на пл и с требовательным курлыканьем устремился к хозяйке. Сколько можно, давай корми наконец. Тётя Фира подхватила на руки пушистый тёплый комок, зарылась лицом в полосатую шерсть и неслышно заплакала. Снегирёв Выпал с на свет Божий в четыре часа пополудни, да и то единственно потому, что его согнала с дивана самая простая нужда. Когда скрипнула дверь, у тёти Фиры чуть не выпало из рук стеклянная плешька с гефильто фиш, извлечённая из холодильника. Однако несчастный больной до того не походил на свирепого убийцу, что весь страх сразу пропал, вернее не пропал. А как бы перешёл в новое качество. Вдруг стало полностью ясно, что Алёшу не надо было бояться, а вот за него ещё как. Доброе утро, тётя Фира, тихо сказал Снегирёв, держась за дверь здоровой рукой. Его зрение пошатывало. Он выглядел жалким, нахохлившимся и облезлым, и температура у него была, если только тётя Фира ещё не ослепла, все 40. Вас может быть проводить? только и спросила она, со всей ясностью вспомнив, как Алёша однажды чуть не на руках носил её в туалет. Снегирёв отрицательно помотал головой и двинулся в коридор. Умойтесь и немедленно обратно в постель, напутствовала его тётя Фира. Уколчик сделаем, общеукрепляющий, и кофе им вас напою. Вам, Алёша, может быть, и не хочется, Ну надо непременно что-то поесть. Я сейчас цветной капустки сварю.